16. Медемоазель. Эоловы острова, 1 мая 1934 года. Ванго высадили на островке Басилуццо. Он сразу же узнал этот утёс, нависший над морем между вулканом Стромболи и островом Панарея. На рассвете он окликнул рыбаков, которые прочёсывали прибрежные скалы, вылавливая на мелководье между камнями рыб и осьминогов. Эти люди даже не спросили, что он тут делает, просто посадили его среди корзин с уловом. Один из них стоял на носу и пел, слушая их разговоры, чувствуя покачивание лодки на волнах и вдыхая запах её просолённого дерева. Ван го наконец сознал, что вернулся на родину. Рыбаки жили на Липаре и привезли его на этот большой остров. Там он сел на пароход, регулярно ходивший до Салины, На палубе яблоку было негде упасть. Ван го притулился за спиной какого-то человека, спавшего на своём чемодане. Вдали на горизонте медленно поднимались две вершины его острова. Ванго пробрался в Трём. Здесь он был единственным пассажиром без багажа. Все остальные везли огромные узлы с съестными припасами и разными с кабинными товарами. Некоторые из обитателей острова собирались без выезда жить на нём до самой осени и запасались всем этим добром впрок на 3-4 месяца. Судно обогнуло карьер, где добывали липарийскую пемзу, дальше оно попало во встречное течение. Этот переход показался Ванго томительно долгим, а ведь его островок был совсем близко, прямо за большим квадратным парусом, вяло полоскавшимся под ветром. Ванго сидел, обхватив руками колени, и его лодыжка была обвязана лёгким голубым платком, с которым он никогда не расставался за время этого рейса. Он успел несколько раз мысленно проиграть сцену встречи с мадемуазель. Он знал, что она не станет его упрекать, просто обнимет, прильнёт к его лицу влажная от слёз щекой, потом отстранится, чтобы посмотреть, как он вырос. Пригладит ему волосы, извинится за свой небрежный наряд, поставит на стол тарелку и стакан, скажет, что у неё случайно остались в тёплой печке картофельная запеканка и сладкое печенье. Добавит ко всему этому ласковое словечко на одном из её любимых языков, И тут же вслух укорит себя за эту вольность, ведь он уже не ребёнок. Она сделает всё, чтобы не дать ему попросить прощения за долгое отсутствие, за то, что в эти 5 лет он прислал ей всего 4 весточки. 4 письма без обратного адреса, состоявших всего из нескольких слов. Мадемуазель Я постоянно думаю о вас. У меня всё в порядке. Обнимаю. Четыре записки, скупые, как письма с войны. Доброго здоровья, хорошего настроения. Ван гог шёл по жизни, стирая за собой все следы. Ну, другие называли это паранойей, а он способом выжить. В этом он походил на индейцев сиу с великой равнины, которые тащили за собой в пять рядов ветви с густой листвой, чтобы замести следы. Он надеялся защитить мадемуазель тем, что ничего ей не рассказывал. Благодаря этому молчанию они никогда не доберутся до неё те, кто преследовал его уже 5 лет, те, кто желал ему смерти, те, кого отец Жан называл его болезнью и кто прикончил отца Жана. Однако на площади перед собором Парижской Богоматери всё изменилось. Тысячи людей видели, как пули крошат камни вокруг него, Иванго хотел и закричать во весь голос, «Вот, смотрите, смотрите, разве я сумасшедший? Они существуют, они здесь». В какой-то миг там, наверху, он даже раскинул руки, готовясь получить пулю в самое сердце, чтобы на нем остался след, вещественное доказательство, которое хирург мог бы извлечь из его тела и бросить на стол. Но тут произошло нечто невозможное. Он увидел перед собой ласточку. Она медленно подлетела к нему, едва взмахивая крыльями, почти замирая в воздухе на что не способна ни одна ласточка в мире раздался выстрел и ласточка сражённая пулей на миг застыла а затем начала бессильно падать вниз вдоль фасада собора а пуля пронзив птичье тельце изменила траекторию и только слегка царапала бок ванго вместо того чтобы разорвать ему сердце На Солине Ванго высадился в порту Мальфы. Уже темнело, местные жители ждали прибытия парохода, вечерний променад. Тут можно было увидеть пароходную команду, помочь, сгрузить вещи, посмотреть, кто остался на борту, чтобы плыть дальше на соседний остров, обсудить незнакомых пассажиров. Ванго убедился, что его никто не узнает». Влюблённые парочки сидели на малы, свесив ноги над водой, какой-то старик перебирал рыбу в корзине. Вангов прошёлся по набережной и я естественно ощутил, как он изменился. Да, он стал совсем другим. Теперь он разглядывал жителей своего острова, тогда как прежде в детстве старательно избегал их какой-то человек ткнул его за плечо ты мне не подсабишь парень надо почту наверх отнести берём каждый по мешку вангов взвалил мешок на спину он узнал этого человека по имени бонджорно тот развозил почту продавал билеты на пароход торговал овощами и обувью вставлял в стёкла словом подменял пятерых или шестерых островитян, которые отправились попытать счастье на другом конце света. «Обычно меня выручает один из местных, у него есть осёл», — сказал Бонджорно. «Но сегодня его что-то не видать, мешки надо тащить наверх, на площадь. Я тебе заплачу пару монет». «Да ладно», — ответил Ван Го, — «мне всё равно в ту сторону». Он глядел, как ребятишки прыгают в море с утёса. Нырнув, они исчезали в тёмной воде. Двое людей, мужчина и женщина, бегом спускались по извилистой тропе к пристани. Они кричали во весь голос, прося подождать. Кто-то ударил в корабельный колокол, чтобы поторопить их, как будто пароход уже собрался отчалить. Девушки, сидевшие на ящиках, смеялись. Какой-то парень прыгнул в море с кормы парохода. Вангу спрашивал себя, почему он никогда не плавал вместе с другими мальчишками. Вдруг он увидел женщину, похожую на бродяжку, которая сидела, сгорчившись, под дощатым навесом на малу. Кто это? А видать ты не здесьней, сказал Бонджорно. Нет. А говоришь почти как наши местные. Я бывал здесь когда-то давно. Бонджорно шагал впереди Ванго. Это женщина, она полуумная, всё ждёт своего муженька. Я уж и не помню, сколько лет. Вот пристроилась тут, чтобы его встретить. Куда же он делся? Но лично я думаю, что помер, но глядеть на неё прямо жалость берёт. Он бросил ей монету и крикнул: "Надо ей, синьора Джузеппино". Ван го заметил шаг, он узнал Джузеппину жену пиппо траизи. Вот сидит тут и плачет, сидит и плачет, сказал Бонжорно. Ван Го не мог оторвать от нее взгляда. «А ты сам куда путь держишь?» «Я?» — переспросил Ван Го в замешательстве. «Ну да. Тебе-то после площади. Куда?» э, «Туда наверх, к Мадонне Дель Терцито, на Богомолье». Это была маленькая заброшенная часовня в перешейке между горами. Ван Го не придумал ничего лучшего, чтобы удовлетворить любопытство Бонджорно. И в самом деле тот больше не задавал вопросов, пока они не дошли до главной площади Мальфы. Там Ван Го и оставил Бонджорно с его мешками, объяснив, что хочет добраться до места, пока совсем не стемнело. «Возьми!» — сказал тот, протянув ему несколько монет. И когда Ван Го отказался, добавил, — бери, бери, поставишь Мадонне свечку, и за меня тоже. Ты там не один будешь, нынче утром туда еще двое приезжих поднялись. Ван Го взял деньги и вышел из деревни, по западной дороге он почти бежал меньше чем за час он добрался до скалы над кратером Паллары внизу в сотнях метров от него находилось заброшенное селение где только в одном доме слабо мерцал огонек Тем временем в этом домике в Паларии мадемуазель сидела в маленьком кресле, которое Ван Гог, когда ему было 12 лет, смастерил из древесины, выброшенной морем на берег. Она так долго пробыла в воде, что побелела и стала твёрдой и гладкой, как мрамор. Кресло походило на уютное гнёздышко из деревянных плашек, скреплённых верёвками. В нём было очень удобно сидеть. Медмозель проводила все вечера в этом кресле за чтением или шитьём, бывало, что поутру она и просыпалась в нём с книгой на коленях. Нынче вечером книга соскользнула на пол, но мадемуазель не спала. Она сидела и смотрела, как двое незнакомцев разоряют её жилище. Они вошли сюда молча, удостоив хозяйку лишь мимолётной вежливой улыбкой. Спартанская обстановка домика слегка разочаровала их. Матимуазель словно окаменела. Она не в силах была и пальцем шевельнуть. Незнакомцы прошлись по комнате и для начала разорвали в клочья все книги её скудной библиотеки. Найдя стопку бумаг в картонной папке, они вытряхнули их в дорожную сумку, принесённую с собой, туда же швырнули и сшитую руками мадемуазель тетрадь, где вперемешку были записаны стихи и её хозяйственные расходы. Потом они развели несколько тарелок и, словно вдоволь ненатешившись, начали колотить по голубым фаянсовым плиткам, покрывавшим Стены плитки не падали, они только покрывались тончайшей паутиной трещин, оставаясь на месте. Комната превратилась в какой-то головокружительный калейдоскоп. И всё это мужчины делали, не произнося ни слова, как будто выполняли сложную работу, требующую предельной сосредоточенности. Чтобы оружие их не стесняло, они положили его на стол. Это были два автоматических пистолета Токарева ТТ-33 и дробовик весом не меньше 6-7 кг. Когда они вошли, мадемуазель не выказала никакого удивления. Она сказала им по-русски: "Что ж дала этого все последние 15 лет?" Ван Госс спускался бегом по горной дороге в кромешной тьме, в эти минуты он чувствовал только одно — неуемную радость возвращения к любимым местам, к родному дому, к женщине, ставшей для него матерью, к этому бегу во мраке майской ночи после пятилетнего изгнания. Обо всем остальном он забыл». Он срезал дорогу, повернув налево. Теперь он ясно видел белесоватую крышу домика, а подойдя ближе и горевшую лампу на окне, значит она там. Ванго не хотел пугать мадемуазель. Он собирался сперва постучать, назваться и поэтому отправился в обход. Оливковое деревце, встретившееся ему на пути звонко, зашелестело листво, и словно почувствовало его приближение, он прикоснулся к стволу ладонью, потом приник к нему лбом. В крошечных окошках дома двигались, мелькали какие-то тени. Значит, она не спит. Мадемуазель. Скольким же он ей обязан? Мадемуазель. Сама по себе была для него целым миром. Казалось ей, ведомы все тайны бытия, но она посвящала его в них незаметно, по одной, как перебирают по зернышку четки. Вот так же это оливковое деревце теряло листья круглый год, но никто не замечал, что ему не хватает хотя бы одного. Когда Ван Го долго грустил, она утешала его фразами вроде «вот». Каждой печали свой день. У нее были собственные мудрые изречения. Перед тем, как выйти из-под древесного шатра, он помедлил еще несколько секунд. А тем временем сзади к нему подкрадывалась огромная тень. Можно подумать, что Ван Го нарочно позволял ей приблизиться, но нет. Он просто ничего не замечал вокруг печали. Так ему хотелось продлить сладкий миг ожидания возле своего деревца. Наконец Ван Го шагнул к дому, и в тот же миг чья-то рука грубо зажала ему рот, а самого его обхватили и приподняли с земли. Впервые за многие годы Ванго на минуту по-настоящему расслабился, впервые утратил бдительность, но и этого короткого мгновения оказалось достаточно. Медмозалю увидела, как мужчины бросились к оружию, она тоже услышала шум во дворе, наверняка там караулил их сообщник, один из мужчин вышел, но тотчас вернулся и кивнул другому в знак того, что всё спокойно, и они снова взялись за свою адскую работу. Мадемуазель закрыла глаза, а похититель куда-то нёс Ванго в темноте. Он стиснул его с такой невероятной силой, что Ванго даже не пробовал сопротивляться. Внезапно его опустили на землю. Он очутился в каком-то логове, с полом вымощенным плитками пемзы. Огонь, горевший в маленьком очаге, освещал это убогое жилище. Ван Го выпрямился и увидел нацеленное на него ружье. «Не двигайся!» Человек говорил на сицилийском наречии. «Тебе с ними все одно не совладать?» И тут Ван Го узнал Мацету. «У них больше оружия, чем у всех карабинеров на всех островах до самого Меладсо». Но Цэ ты был прав. Дробовик с разрывными патронами, лежавший на столе мадмуазель, вот уже 25 лет считался самым грозным орудием убийства при охоте на слонов. А один из грамил, могучиватый его сложение, был вооружён кроме двух токарёвых прекрасным английским автоматом, висевшим у него на шее как крестильный медальон. Ван Го встал на ноги. — Садись, — приказал Мацета, — и не пробуй удрать. Не то я тебе колено прострелю. Не хочу, чтобы они тебя загребли. Увидев, как незнакомцы входят в дом, Мацета собрался было взять его приступом, но в окно он увидел их арсенал. Он хорошо знал силу оружия, за свою жизнь он не боялся, он уже давно жил не для себя, он боялся за мадемуазель и предпочёл остаться в живых, чтобы защитить её. Отпустите меня, я хочу пойти туда. Нет. Рано или поздно они уйдут, ей они ничего не сделают, думаю, они искали тебя. Вдруг возле логовом отца раздался топот. Кто-то ходил рядом с хрустом премяя сухую траву. Ванго затаил дыхание. "Кто это?" прошептал он. Мацет приложил палец к губам. "Да. Кто-то действительно шумно дышал в паре метров от ямы, а то и ближе. Кто это?" снова спросил Ванго. Мацет медленно покачал своей медвежьей головой. Это мой осёл, сказал он наконец, предупреждает, что они уходят. Осёл Тезора просунул морду внутрь. На шее у него висел тяжёлый кожаный хомут в медных заклёпках. Мацэто погладил его между ушами. Они выждали еще несколько долгих минут, затем Мацетта вышел, Ванго так и не двинулся с места. Вернувшись, Мацетта сел рядом с ним, ушли. «А мадемуазель?» «Они еще долго будут здесь ошиваться, тебе нужно уходить». «А мадемуазель?» «Она стоит возле дома, с ней все в порядке, я хочу с ней поговорить». «Они следят». «Поговоришь с ней?» «Считай, что она мертва!» Ван Го провел рукой по лицу. «Боже мой!» Простонал он. «Уходи!» Мацета отложил свое охотничье ружье. Странное дело. Ван Го впервые разговаривал с ним. «А как же, мадемуазель? Вы позаботитесь о ней. Она не примет от меня помощи, но я знаю...» Кое-кого, кто придет, сделайте для нее все необходимое, я вас умоляю. Ван Го выбрался из ямы и пополз через заросли кустарника. Когда дом мадемуазель остался далеко позади, он побежал к берегу и спустился вниз по скале. Там он столкнул на воду какую-то лодку, лежавшую на гальке, и направил ее в открытое море. В 2 часа ночи доктор Базилио услышал стук в дверь. Ему давно были знакомы эти мужские крики перед его домом. По опыту они всегда на несколько часов опережали крики жён, собравшихся рожать, или младенцев благополучно появившихся на свет. Мужчине тоже надо когда-нибудь да покричать, он имеет полное право. Доктор бормотал эти слова с просонья, натягивая брюки. Потом он взял свою врачебную сумку и отворил дверь, но за ней он увидел совсем не то, что ожидал. Перед ним стоял запыхавшийся Мацетта. Увидев глаза Мацетта, Мацетт доктор понял, произошло что-то страшное. Мадемуазель, и он побежал следом за Мацеттой в темноту. Аркуда на следующий день. Зефир не был создан для встреч после разлуки. Он обладал талантом прощаний умел раздавать проникновенные благословения заключать в объятия людей перед дальними странствиями но встречая вернувшихся подры был не способен обнять поклониться или протянуть руку в большинстве случаев он проделал всё это одновременно что приводило к плачевным недоразумениям Зефира понятия не имела, о чем можно говорить в первые минуты встречи и как вообще следует относиться к чьему-то долгому загадочному отсутствию, разделявшему моменты расставания и встречи. Время разлуки было для него чем-то вроде ледяной завесы. Увидев перед собой Ван Го, Он прежде всего неуверенно пробормотал, что теперь у него волосы стали длиннее, чем прежде, потом отважился заговорить о погоде и предложил ему стакан воды. И наконец выдал весьма оригинальное приветствие: "У меня теперь новые кролики". Вонго стоял перед ним на пороге невидимого монастыря в изодранной одежде, с воспаленными глазами падая от усталости и умирая от голода. Но он не забыл привычек из эфира. Он пошел за ним следом, и только по дороге к крольчатнику ледяная завеса растаяла. Когда Ванго протянул ему дрожащей рукой серого кролика, которого он изловил по просьбе Зефира, тот отстранил зверька и крепко прижал к груди голову юноши. — Пять лет! Пять лет пролетело! Долго же тебя не было! Ванго хотел поднять голову на Зефира, удерживал ее, чтобы мальчик не увидел его слезы. — Ведь вы же сами отослали меня, — простонал Ван Го. — На год. Я дал тебе один год до возвращения. Ван Го, наконец, взглянул на него. — У меня были трудности, падра. Москва. Кремлевский дворец. Москва. Тем же вечером 2 мая 1934 года. Сетанке было 8 с половиной лет, когда по вечерам она ходила смотреть фильмы в помещении старого зимнего сада, превращённого в кинозал. Её неизменно сопровождали десятки охранников и колонна бронированных машин. Девочка шагала впереди, этим вечером и её отец, идущий следом, слушал на ходу отчёт какого-то человека: "Мы нашли его дом и женщину, которая его вырастила, но сам он бесследно исчез. Похоже, он там давно уже не живёт. Разыщите его". Девочка насторожилась, она поняла, что речь идёт о тенце. Стенка долго считала своего отца, садовником где бы они ни жили на сочинской даче в крыму или под москвой он с любовью занимался цветами и деревьями она видела как вздрагивают его красивые усы стоило ему ощутить аромат роз Через год после смерти матери она поступила в школу, которая находилась в переулке, выходившем на улицу Горького и называлась 25-я образцовая, и очень удивила, что все стены там были завешаны портретами отца, и только теперь она поняла, что он вовсе не садовник. Он был единоличным властителем страны, занимавшей одну шестую часть суши, и звали его Иосиф Сталин. Она услышала, как он повторил, — Разыщите его и оставьте меня в покое. Обернувшись, она увидела, что он отогнал собеседника взмахом руки, как отгоняют от блюда с мясом надоедливую муху. Потом он взял девочку за руку. Ну что, моя хозяйка, ты рада, что мы идём в кино? На сетранки не хотелось тебя вчать. Она смотрела на звезду, сиявшую над крышей зимнего сада, и думала об тенце, который летает далеко-далеко под другими небесами, где его в любой момент может настичь смерть.